Якут. Она лежала в ванной. Она, та девушка с разворота модного журнала. Та самая, что куталась в мех и хитро щурила раскосые восточные глаза. Та самая, что поражала своей красотой и заставляла устро чувствовать собственное несовершенство. Та самая из Литуали в ванной. Ванна и Литуаль. Деталь интерьера, сантехника и модное, вернее, модельное агентство. Или правильнее будет сказать, дом моды. Что между ними общего? Правильно. Труп. Точнее, два трупа, считая Сумочкина. Рано, слишком рано его в самоубийце записали. Остывшая вода имела отвратительный бурый цвет. Это из-за крови. В красивой девушке, оказывается, текла самая обычная кровь. Не аристократично голубая, не золотая. От этих моделей всего ожидать можно. А красная, вернее, бурая, как как кровь. Этот оттенок иначе не опишешь. Жалкие ошметки пены одинокими островками путешествовали по Багровому морю. Смуглая кожа выглядела жирной и бугристой. У модели не может быть такой кожи. И такого беспомощного, растерянного выражения лица, которое совершенно не вписывалось в общую картину. Неправильно. Неверно. Режиссер обязан заботиться о мелочах. А выражение лица это... Это крыша едет, решил Игениев. У него просто едет крыша от переутомления, от Верочкиных истерик и Верочкиного супруга от собственной одержимости Ароновым и его непостижимым творением по имени Химера. Какой режиссер? Какая к чертовой матери картина? Произошло убийство. Обыкновенное убийство. Жестокое и некрасивое. Определяющее слово было найдено. Некрасивое. Вот в чем главное отличие между двумя смертями. Отравленное шампанское и медицинский скальпель на стеклянном столике. «Ну, и о чём ты думаешь?» Олег Иванович брезгливо поднял мёртвую руку. Скрюченные пальцы украшены длинными. Зачем ей такие? Ногтями выглядели иррационально. Это не рука, а лапа какая-то. Не хватало на нашу голову. Кто ж её так приголубил-то? Чего молчишь, Шерлок ты наш дорогой? Скажи уж чего-нибудь. Просвети болезных. Егинев изо всех сил старался не обращать внимания на болтовню коллеги. От чего-то Олег полагал, будто настоящему сыщику надлежит быть общительным, коммуникабельным. Интересно, а эта псевдодива была коммуникабельной? Убийство произошло не так давно. Егинев, конечно, не эксперт, но тут и без экспертизы ясно. Трупного окоченения нет, трупных пятен тоже. А вот относительно точного времени смерти, здесь вопрос сложный. Водитель остывает быстрее или медленнее? Чёрт забыл. Нет, наверное, всё-таки быстрее. А если вода горячая? Дьявол. Ну и дурацкие мысли сегодня в голову лезут. Полосовали её знатно, профессионально. Слушай, может, новый Джек-Потрошитель? Сплюнь. «Да ладно тебе!» Генеев знал, что в глубине души Олег мечтает о подвиге. О настоящем подвиге с большой буквы. А разоблачение маньяка чем не подвиг? А если еще погоня, заложники, ранения, больница, цветы, медаль? Еще одна глупая мечта в коллекцию Генеева. «Ну почему люди не замечают, насколько глупы их мечты?» Почему люди вообще ничего не замечают? Всю исполосовал, а лицо не тронул. Олег почти нежно правил кончиками пальцев по смуглой коже. Некрасивая. Что? Генееву показалось, что наслышался. Некрасивая, говорю. Вот моя Людка, она красавица. А это... Ну, сам погляди, что в ней? Чего в ней такого, чтоб моделью зваться? Не рожи, ни кожи, а людки. Когда хотела в модели пойти, отказали. Дескать, таких, как она, много. Ну, по мне, так хорошо, что много. А у них, получается, чтоб моделью стать, нужно быть вот такой вот, уродиной. И Генеев промолчал. Он не знал, что ответить. Он совершенно не разбирался ни в красоте, ни в модельном бизнесе. Ему просто было очень жаль эту несчастную девицу. Когда жалость стала мешать работе, Гений вышел из ванной комнаты. Олег и сам справится. А он пока квартиру поглядит. Ничего там не трогай. Долетело да запоздалое предупреждение. Гений только хмыкнул. Тоже мне новичка нашли. Он и сам знает, что пока работают эксперты, руки лучше держать в карманах. Вот что его поражало в данной квартире, так это несоответствие жилья статусу хозяйки. Модели в представлении капитана Генеева обязаны были обитать в шикарных апартаментах. Вроде как у Аронова, чтобы там зеркала, мебель вычерная, кровать под балдахином и отдельная комната под шмотки. Кончери в кино видел, что богатые женщины платья свои не в шкафу хранят, а в особом помещении, в гардеробной. А тут мало того, что квартира однокомнатная, да причем старой планировки, так и еле-еле. В единственной комнате со всей мебели трюмо, заставленная разнокалиберными баночками, видавшей виды мягкий уголок, да стеклянный столик с телевизором. Смятая одежда валялась где попало. На полу, на кресле, на диване, даже на телевизоре. О гардеробной и речи не шло. Максимум, что позволяла эта квартира, встроенный шкаф в крошечной прихожей. «Значит, говоришь, модель?» Олег, закончив ванной, перебрался в комнату. «Бедновато нынче модели живут». «А ты часом не ошибся, дорогой товарищ? Вдруг перепутал похожих девиц?» «Нет». Объяснять, что подобное лицо не спутаешь, гениев не собирался. Все равно не поверят. Где уж Чукча в модельном бизнесе разбираться? Вместо этого он указал на лежащий на полу журнал, с обложки которого хмуро взирала потерпевшая. «Надо же! И впрямь модель!» Олег, присев на корточке, рассматривал журнал с нездоровым любопытством. «А тут она ничего, даже симпатичная. Хотя с нынешней техникой из любой курицы павлины сделают». Взяв двумя пальцами шелковую штуковину непонятного предназначения, То ли платье, то ли юбка, то ли вообще нижнее белье. Олег заметил. И шмотки дорогие. Я, Людке, как-то хотел подарок сделать. Зашел в ну в магазин один, на цены глянул и вышел. Вот скажи, на хрена бабе шелковые трусы за полштуки баксов? Или платье за 10 штук? Она его два раза наденет и все, новое покупай. А это покупала. Прикинь, она ж за эти деньги нормальную хату выправить могла. А вместо этого все на тряпки спустила. Дура. Дура, согласился Генеев и внезапно понял, что ему не нравилось в этой квартире. С самого первого взгляда не нравилось. Здесь не жили. Вернее, только-только переехали и задерживаться не собирались. Отсюда и общий беспорядок, и отсутствие всяких там мелочей вроде фотографий безделушек, комнатных цветов и прочей женской дребедении. Отсюда шмотки на полу и пыль на подоконнике. Зачем вытирать, если скоро тебя здесь не будет? Олег, выслушав Игинеева, только хмыкнул. А ты хитер, брат. Знаешь, надо бы поподробнее про эту хату узнать. Может, вообще съемная. И про работу ейную. И вообще про красавицу эту. Где работала, с кем, кому дорогу перешла. Ну да не мне тебя учить.